— Ядро. Был у нас на курсе один пламенный юноша. Напились мы с ним как-то до редких чертей. Он приступил ко мне, взял за пуговицу и, качаясь, начал вербовать. — Приходи в наше СНО. Он ходил в психиатрическое СНО. «Мы, — Мы создадим психиатрическое ядро, узкий круг знающих людей. Установим диктатуру, мы заберем власть. Но, насколько я знаю, ему так и не удалось сковырнуть пациентов с трона. Осталось напивать, как молоды мы были. Первый тайм мы уже отыграли.